Глава тридцать пятая. Что случилось с Уиндзори? «Да», — сказал Ричард, — «я имею причины думать, что духовное, при которой был свидетелем ваш муж, очень неприятное для Ланслота Дерреля, потому что оно, кажется, лишает его даже жалкого утешения в том единственном шиллинге, который достается обыкновенно несчастным старшим сыновьям». «Ну расскажите же мне, Ричард, что это значит?» «Сейчас, мистер Смонктон». История довольно долга, но я успею рассказать ее в четверть часа. Успеете ли вы одеться к обеду в остальную четверть часа? О, конечно, успею. Как мучительно эта цивилизация, Нелли. В пиластрах мы никогда, бывало, не переодевались к обеду. Надо сказать, у нас были совсем другие обычаи, чем у важных господ в здешних краях. «Ричард, Ричард!» — воскликнула Эленор нетерпеливо. «Правда, правда, мистер Смонктон, вам надо скорее услышать мои Уинзорские приключения». Ненавижу я этого Лунцелота Дереля, потому что считаю его пустым, себелюбивым, бессердечным фатом. А если бы я не так думал, то ни за что не взял бы на себя той обязанности, которую сегодня исполнял. Несколько часов кряду я, Элинор, я разыгрывал роль шпиона. У герцога Отранского всегда было под рукой множество людей, удобно применимых для такого рода дел. Художники, актёры, актрисы, аббаты, женщины, словом, люди, которых вы наименее могли бы подозревать в шпионами. Во Франции это гораздо легче. Но по эту сторону канала люди совсем не так способны для такого ремесла. Ричорт-ричорт. Молодая женщина потеряла всякое терпение. Она не спускала глаз со стрелок небольших часов, стоявших на камине. Пламя то ярко разгоралось и освещало часы, то опять потухало и оставляло их в темноте. Вот я и приступаю к моей истории, Нель, только не теряйте терпения. сказал Ричард, опять называя её нежным дружеским именем и начиная покоряться неизбежной судьбе, разрушившей его самые сокровенные надежды. Будь же терпелива, моя голубушка, и не мешайте мне рассказывать эту историю на мой лад. Сегодня рано утром я уехал отсюда в Кабрелле к вашему мужу. Поехал я в Винзор с намерением осмотреть город и замок И это можно приблизить кое-какую пользу для своего дела. Но ну, вы понимаете, все эти башни, башенки, замок, потайённые переходы очень интересны для меня. Вы помните, какое у нас было утро мрачное, неприятное, но дождей не было до 12 часов. Когда я приехал в Винцер, было четверть первого. Начинался дождь пополам со снегом. Да так прямо в лицо хлещет и точно иголками колет. Я остановился у гостиницы на улице, перпендикулярной идущей от замка, который, как посмотришь на него оттуда, точно сейчас хочет повалиться и уничтожить полгорода. Я вышел из кабриолета, чтобы пораспросить у хозяина, как бы мне достать позволение смотреть королевский дворец. Разумеется, мне объяснили, что таковое позволение невозможно получить в этот день. Парадные комнаты можно было вчера осматривать, да и в конце будущей недели тоже можно, но нельзя только тогда, когда имеешь желание смотреть. Намекнул было я, что моё главное желание было видеть потайные переходы, башенки на замки, рвы и подвижные панелины, но ни хозяин, ни половой, по-видимому, не понимали меня, и мне оставалось только с отчаянием усесться у окна таверны в ожидании, когда дождь пройдёт и можно будет прогуляться по дворцовой террасе для изучения эффектов зимы в парке. Ну что же тут ломсоло дерель? Где вы встретились с ним? А вот сейчас и до него речь дойдёт. Перпендикулярная улица не совсем многолюдна в подобные тоскливые февральские дни. Так что за неимением прохожих мне пришлось глазеть на противоположные дома. Как раз напротив гостиницы стоит дом выше и лучше других, и совсем в другом роде красный каменный дом, памятник древних времён, но украшенный в новейшем вкусе зеркальными стёклами и зелёными решётками. Блестящая медная доска украшала дверь, а на этой доске, сиявшей и блиставшей, несмотря на дождь, я прочел имя мистера Генри Лауфорда, нотариуса. «Того нотариуса, который писал духовные завещания для Мариса де Криспиния?» «Именно. С одной стороны у двери был колокольчик для гостей, а с другой стороны для деловых посетителей конторы». Пяти минут не прошло с тех пор, как я рассматривал дом. Вдруг увидел я молодого человека с щегольским шелковым зонтиком в борьбе с ветром, звонящего у этой двери. «Это был он, Село Деррель?» — воскликнула Элинор. «Это был он!» Мальчик отворил дверь. Мистер Деррель задал несколько вопросов. Не знаю, какой ответ он получил, только дверь затворилась, и он удалился, но так медленно, что я невольно подумал, что он недалеко уйдет, а скоро вернется. Вообще никому не весело гулять, когда сильный холодный дождь так их лыщит вам в глаза, ветер и снег режут вам лицо. Он возвратится назад, думал я, и, приказав подать бутылку эля, ожидал в терпении. И он возвратился. Вы угадали. Он ушёл в половине первого, но минут через 10 или около этого до его возвращения я увидел маленького старика в изношенном платье, отворявшего ключом небольшую боковую зелёную дверь, над которой была надпись: "Контора клярков". Как взглянул я на этого старика, так сейчас и догадался, что это должен быть сам клярк. Вот видите ли, у всех клерков есть какой-то особенный вид, по которому сейчас можно узнать, что это клерк, а никто другой, даже когда он не тащит с собой у синего мешка. Но так вот, и у этого старика был точно такой вид. Через десять минут после этого вернулся Илон Солодерель. На этот раз он только постучал ручкой у своего зонтика в зеленую дверь и опять отворил ему мальчик, который тотчас же и вызвал к нему старого клерка. Мистер Удерил постоял на крыльце с стариком минут 10 и толковали они что-то по секрету, после чего наш приятель-художник опять ушёл. Но на этот раз он медленно разголявал под дождём, как будто ему надо было подождать некоторое время, и он не знал, куда ему деваться на ту пору. Я думаю, Нелли, что у аматоров о величественного искусства голова всегда наполняется разными подозрительными умозрениями. Как бы там не было, но мне невольно пришла в голову мысль, что тут что-нибудь не совсем ладно, и что Ланселот Дэрил не даром повторяет свои визиты в красный каменный дом напротив меня. Во-первых, какое может быть у него дело до юристов? А во-вторых, если у него в самом деле есть дела, так зачем он прямо не спрашивает самого хозяина? А хозяин был дома, потому что я сам видел сквозь проволочную решётку зеркального окна, как голова его поднималась над конторкой, когда он покрикивал на своих клерков. Тут было что-то таинственное, а так как я давно уже томился наблюдением за Дэрилем, ничего не находя в нем особенного, то я решился еще раз попытать счастье и во что бы то ни стало добиться сегодня же цели. «Он непременно вернется», — думал я, — «или я очень ошибаюсь». Вышло, что я очень ошибался, потому что мистер Дэриль не вернулся, но минут пять спустя, после того, как пробил час, зеленая дверь отворилась, Вышел старший клерк, только на этот раз без синего мешка, и торопливыми шагами пошёл по тому же направлению, как и Ланселот Деррил. Я надел шляпу и вышел на улицу. Клерк порядочно ушёл вперёд, однако я старался не терять его из виду и следуя по его стопам, повернул за угол на улицу, ведущую к башенкам замка. Некоторое время шёл он по этой улице и вдруг повернул в одну из лучших гостиниц. Ага, приятель, подумал я, Вить, не часто приходится тебе пировать в такой гостинице. Это, как я полагаю, расход выше твоих возможностей. Я тоже отправился в гостиницу и прямо в общую залу. Мистер Дэррил сидел с маленьким клерком в взношенном костюме за особенным столиком и попивал херес с сельтерской водой. Очень серьёзно и очень тихо художник что-то толковал своему собеседнику. Мне трудно было догадаться, что он старался уговорить изношного клерка сделать какое-то дело, против которого возмущалось чувство клеркового благоразумия. Оба они взглюнули, когда я вошёл в общую залу, где они до того времени были только вдвоём. Ланселот Дерриль, узнав меня, раскраснелся как рак. Видно было, что он совсем не желал, чтобы кто-нибудь видел его в обществе Лауфордского клерка. Доброе утро, мистер Одерль, сказал я. Вот и я приехал сюда смотреть замок, но оказалось к моему несчастью, что сегодня не впускают посторонних посетителей. И теперь я вынужден часа 2 протаскаться по такой макроте. Ланцелот де Рил отвечал мне с той покровительственной благосклонностью, которая делает его таким милым для людей, считающих себя почему-то ниже его. Он почти уже оправился от своего замешательства и пробормотал что-то об нотариусе Лофорде и о делах Затем я потребил бутылку эля. Вот новое возражение против должности сыщика. Она невольно вовлекает в пьянство. Между тем Дерель сидел на своём месте и как-то неловко и тревожно кусал себе ногти. Выпив бутылку эля, я ушёл из гостиницы, оставив Дереля вдвоём с клерком. Но далеко я не уходил. Сделав вид, что наружная часть замка, выходящая на эту улицу, чрезвычайно интересует меня, Я принял такое положение, что один мой глаз был устремлен на величественной башне королевского замка, а другой не упускал из вида дверь, из которой Дерриль должен был когда-нибудь показаться с клерком мистера Лауфорда. Через полчаса времени я имел удовольствие видеть их появление и самым невинным образом встретился с ними носом к носу как раз на углу перпендикулярной улицы. Я вполне был вознаграждён за все предпринятые мною труды, потому что мне никогда ещё не случалось видеть такое сильное выражение бешенства, досады, обманутой надежды, почти отчаяний, которые ясно выражались на лице Ланселота де Риля, когда я увидел его, выходя с противоположного угла. Он был бледен, как полотно, и как-то дико посмотрел на меня, как будто не узнал меня. Его неподвижный взор ясно показывал, что ум его был так поглощён душевной бурей, что он не мог уже обращать внимание на внешние предметы. Но казалось, что в своём сдержанном бешенстве он готов был броситься как безумный на всё и на всех, кто встал бы ему поперёк дороги. "Но почему же, Ричард, почему же он был так взбешён? Что же это значит?" спросила Эленор. Руки у неё дрожали, ноздри сильно раздувались от быстрого дыхания. Может, я жестоко ошибаюсь, мистер Смонктон, но только по моему мнению это значит, что Ланселот Дерриль вёл переговоры с клерком нотариуса, писавшего духовное завещание Марисы де Креспини, и что он выведал от него что-нибудь очень неблагоприятное. Но что ж такое? А только то, что духовное переделано, и блистательный мистер Л Дерриль не получит ни копейки из богатого наследства после своего родственника. В это время раздался второй звонок к обеду, и Элеонор бросилась в свою уборную, чтобы как-нибудь привести свой туалет и появилась в гостиной взволнованная и смущённая 10 минут спустя после того, как аккуратнейший буфетчик объявил во всеуслышание, что кушать подано.